Если оно было меньше ширины пролётчика, то ненамного. Я отчётливо видел в разрывах тумана. Сначала подумали, что это подводная лодка всплыла и сейчас устроит нам амбец. Торпеду, конечно, в такой узости не выпустит, её саму разворотит, но у них ведь и пулемёты с пушками имеются, и экипаж в 10 раз поболее нашего. Длинная всплыла тёмная. И тут я увидел, что никакая это не подводная лодка. Живое оно было, вот ведь что. То ли огромная змеюка, то ли ящерица невероятной длины, лап я так и не видел. У него из воды торчала только верхняя часть туловища, а вот Голову оно чуть приподняло из воды, и была эта банка размером чуть ли не с наш катер. Как оно выглядело? Нет, никакой чешуи не помню. Больше всего шкура походила на кору, на толстую кору векового дерева, твердую вековую. где бугры, где впадины, где ямки, темновато-бурая, в точности как кора. И голова тоже покрыта этой корой. Торчали какие-то толстые кривольки, вроде рожек, но было их, по-моему, не менее полдюжины. Это к венчикам справа налево поперёк башки. Нет, пасть оно не разевало, и слава богу! Представляю, какая у него должна быть хавалка, если прикинуть пропорции. Катер по ложам не проглотила бы, и шлюпку вряд ли. Но вот человека такая тварь хаванет запросто, побыстрее, чем мы с вами, одиночный пельмень. А уж воняло от него... Ни в сказке сказать, ни пером описать. Такая прокисшая тухлятина, такая погонь. Как меня не вывернуло наизнанку, удивляюсь до сих пор. Наверное, было настолько страшно, что организм даже позабыл блевать. Глаза отчетливо виднелись, но были не особенно большие. С кулак, выпуклые, темные. Так что не рассмотреть ни зрачка, ни радужки, но этакая искорка внутри поблескивала. Мне от чего-то кажется, что оно должно быть не такое уж дурное. Нет, конечно, животное, но не глупое. Я так полагаю, ему стало любопытно, что это за стог вдруг возник, неведомо откуда и прилепился к скале. Если оно обитало где-то поблизости, если это его место, то могло быть и так. И создалась такая диспозиция. Оно тихонечко лежит на воде, чуть из неё высунув верхнюю часть тела, пялится на замаскированный катер, воняет на 100 верст вокруг, а я таращусь на него, забыл про папировскую Потом оказалось, что мне припалила ладонь, а я так тогда и не почувствовал. Прикидываю, с его точки зрения мы были тоже не подарок. Изнутри явственно доносились стуки, лязганье, от нас пахло бензином, машинным маслом, всякими другими человеческими техническими ароматами. Той его знает, может, ему от такого запаха хотелось блевать почище, чем мне от его. Потом оно нырнуло, бесшумненько погрузилось. Только волна по воде пробежала. Я кое-как очухался, опомнитовался. Прилежно доложил командиру, как водится, мол, за время моего дежурства особенных происшествий не случилось, кроме того, что под самым бортом всплыла непонятная тварь, длиной раза в 4 превосходящая наш катер и долго на меня таращилась. Что потом? Ну, не скажу, что мне не поверили. Почему бы и нет? А всевозможных морских змеях давно уходят слухи. только для нас в тот момент самым страшным зверем были немцы или финны